Глава вторая. Необычный конструктор. Летние каникулы подходили к концу. Сезонное оживление постепенно сошло на нет. Городские ребята разъехались, деревенским стало не до игр. Конец августа в Миленках, время горячее. Дети работают наравне со взрослыми. Мишка знал об этом не понаслышке. По его прикидкам, за последнюю неделю он выкопал по меньшей мере полтонны картошки. Конечно, мама считала такую оценку слегка преувеличенной, только у Мишки по этому поводу не было никаких сомнений. Иначе с чего бы он чувствовал себя разбитым и шатким, как старый велосипед? Мишка вышел во двор, сел на скамейку под старой яблоней, с нетерпением посмотрел на часы. Без четверти пять. Отца ждали еще к обеду, но он до сих пор не появился. А Мишке так хотелось домой. Он, конечно, любил деревню. Любые каникулы проведенные у бабушки Тоси, Антонины Петровны, и не бабушки, а прабабушки, если быть точным, оставляли массу приятных впечатлений. Только в этом году лето не задалось. Мама все время пропадала то в теплице, то в огороде. А Мишке приходилось сидеть с младшей сестрой. Дело, прямо скажем, не из занятных. Маша спала по 4 часа к ряду, и все, что требовалось от новоиспеченной няньки, отгонять мух и шипеть, если она начинала плакать. Мишка часами сидел у детской кроватки, листал учебник астрономии, привезённый из города, рассматривал карту Венеры. Космосом он увлёкся полгода назад. Тогда его жизнь неожиданно разделилась надвое. Он построил игрушечный космический корабль и однажды, уснув, оказался на борту этого самого корабля. Его, Альфа-Ориона, отправился в путешествие по Солнечной системе. Необычное приключение продолжалось из ночи в ночь. Мишка окунулся в него с головой. И не только во сне. Днем он много читал, даже повесил в своей комнате новую полку, которая быстро заполнилась учебниками по астрономии, планетологии и космонавтике. Поначалу было непросто разобраться в бесконечном потоке определений, формулы, цифр. Но чем больше Мишка читал, тем книги становились понятнее и интереснее. На скамейку упало яблоко. Мишка поднял его, вытер штаны и потянул в рот. Ты помыл? Раздался из-за спины мамин голос. Пришлось соврать. «Тогда кушай». Мама улыбнулась и исчезла в зарослях полисадника. Мишка посмотрел в сторону леса. Вдоль опушки вытянулось густое облако пыли. Впереди проступали знакомые очертания серебристого хэтчбека, неторопливо ползущего по проселочной дороге. Через десять минут машина вкатилась в деревню. Мишка поднялся, пошел навстречу. «Здорово!» Папа высунулся в открытое окно. Автомобиль, покачиваясь, свернул с дороги, пару раз подпрыгнул на высоких кочках и остановился посреди газона. «Наконец-то!» — мама выглянула из-за кустов. «Виноват!» — отозвался отец. Сервер ночью упал, пришлось ехать на работу. Минутное дело, как всегда, растянулось на два часа. «А где Маруся?» «И бабушка?» «В доме. Пойду гляну, как там дела, а то она вечно пытается куда-нибудь уползти». «Кто? Бабушка?» подмигнул папа. «Маша». Мама фыркнула и ушла в дом. Отец выбрался из машины, обнял Мишку за плечи, взъерошил его и без того растрепавшиеся волосы. «Заждался разбойник. А ты, я смотрю, подрос». Он оценивающе посмотрел на сына. Мишка приосанился, расправил плечи. Они не виделись всего пару недель. Вряд ли Мишка заметно вытянулся за это время. Но слышать такие слова от отца всё равно было приятно. «А это откуда?» Сорокин-старший покосился на густую бордовую садину. Мишка потер ушибленное плечо. «Да, так, яблоки собирали». Рассказать про недавнее падение с дерева не хотелось. «Понятно. Маруся что же, начала ползать?» «Нет, что ты. Только учится переворачиваться на живот. Просто все время машет ножками, так и норовит оттолкнуться и скатиться с дивана». Оба расхохотались. «Ладно, пойдем». Отец достал из машины рюкзак и направился к дому. «Надо собираться, а то мама будет ворчать. Если не доедем, домой засветло». Обедать не стали. Вещи погрузили быстро. А вот прощание традиционно затягивалось. Бабушка Тося сперва обнимала маму, потом Мишку, потом долго сюсюкалась с Машей. Потом вспоминала о чем-то, убегала в дом, возвращалась с очередным кульком или пакетиком, снова всех обнимала. Так продолжалось, пока измученная нежностями малышка не выдала своё коронное: "Уа!" Сели в машину. Не спеша покатили мимо потёртых деревенских домов. Маша немного похныкала и уснула. Мама пересела вперёд, тихо заговорила с отцом. Как дела дома? Всё в лучшем виде. Ковры пропылесошены, газон подстрижен. А детская? Детская тоже готова. Маша тихонько хрюкнула. Папа через плечо посмотрел на неё и спросил. «А что она-то? Придумала что-нибудь новенькое? У неё каждый день что-то новенькое». Мишка вздохнул. «Сейчас начнётся долгий умилительный разговор о Машкиных подвигах». Он посмотрел в окно. Желтеющие берёзы мелькали за пыльным стеклом. Вспомнил про Вовку. Ребята договорились встретиться вечером, обсудить планы на оставшиеся до начала учебы дней «Придётся перенести». Мишка достал телефон, связи не было. «Что ж за место такое?» — подумал он. «Ловит только на чердаках, и то не всегда. А встретиться с Вовкой нужно, и хорошо бы не просто встретиться, а потренироваться. За три месяца Мишка играл в футбол не больше десятка раз. И как играл? Одно название. Гонял мяч с ребятами по пыльной дороге. А в школьную сборную отбирать будут в первых числах сентября. Что голову повесил?» Отец посмотрел на него через зеркало заднего вида. «Да так». «Про школу вспомнил?» «Ничего. Я тоже не любил 1 сентября. После каникул шел на уроки, как на каторгу». «Да не про школу. Про футбол. За лето совсем потерял форму». «Это почему же?» «Не с кем было играть. Разве что соседским Петькой да Гришкой с центральной улицы. Еще и погода, то дождь, то грязь. Вот уж не повезло, так не повезло». Отец счастливо закивал. «Чем же ты занимался всё лето?» Мишка неожиданно оживился. «Работал над новым проектом. Хочу собрать модель солнечной системы». «Отличная идея. Но есть у меня подозрение, что ей придётся немного подождать. Думаю, ты со мной согласишься, когда увидишь, какой подарок ждёт тебя дома». «Какой подарок?» Ответ Мишка не получил. Откуда ни возьмись, перед их машиной выскочил синий обшарпанный каблучок. Отец ударил по тормозам. Тихо выругался. «Каблучок. Легковой автомобиль с грузовой секцией. Кузов типа фургон». Снова заговорили, уже подъезжая к дому. Мама спросила, вернулись ли соседи. Мишка навострил уши. Его этот вопрос тоже интересовал. В глубине души он надеялся, что Оскар вместе со своей мамой уехал из города навсегда. Тогда Мишка мог не только рассчитывать на место в сборной, но и надеяться на капитанскую повязку. «Буйновы-то!» Вернулись. «Даже с пополнением...» Папа поморщился, будто проглотил червяка. «В смысле с пополнением?» — удивилась мама. «У них, оказывается, есть отец семейства, Борис Вилурович». «Борис Вилурович?» «Именно так?» «Сколько же ему лет?» «С виду не больше моего». «А почему по имени-отчеству?» «Так вот он представляется». «Странно». «Мужик вообще странный, честно говоря. Вечно в костюме». Даже во двор без галстука не выходит и постоянно висит на телефоне. Заехали в гараж. Папа заглушил двигатель. «Вот мы и дома», — пробормотала мама, выбираясь из машины. Она старалась закрыть дверь как можно тише, но Маша все равно проснулась. Весело пискнула, посмотрела по сторонам и начала неуклюже барахтаться в автокресле. Мама унесла ее в дом. Мишка пошел следом. Заглянул в гостиную. «Удивительный мир квадрантиды», Встретил его знакомым пейзажем. Бирюзовое море замерло в окружении песчаных пляжей и маленьких живописных городов. Мишка подошел к лестнице. Внизу, в устье спускавшейся по ступенькам реки, примостилась судостроительная верфь. Круизный лайнер мирно ждал, когда его спустят на воду. Мишка посадил в вагончик канатной дороги пару игрушечных человечков, работников верфи. Вместе с ними поднялся на второй этаж. Вошел в свою комнату. Он переходил от здания к зданию, читал вывески, рассматривал витрины, заглядывал в окна и открывал двери. Вдали от города ему начало казаться, будто интерес к квадрантиде давно пропал, но сейчас миниатюрное государство снова захватило его. Мишка так увлёкся, что не сразу заметил большую картонную коробку, стоявшую на столе. На ней было написано «Осторожно, хрупкий груз». Мишка аккуратно снял крышку и заглянул внутрь картонный тубус, трубка то ли от фольги, то ли от пищевой плёнки, два листа ватмана, чёрный и белый, баночка чёрной краски, кисточка, толстый картон, клей, несколько металлических палок, колец и пластин, пластиковые колпачки, пакет с болтами и гайками, ещё одна коробка с надписью «Осторожно, стекло». «Это новый конструктор». Мишка обернулся. Отец стоял у двери. «Выглядит как-то странно». «Это телескоп». «Телескоп? Да ладно. Настоящий телескоп?» «Настоящий, если правильно соберем. Мама хотела купить готовый, а я подумал, тебе будет интересно сделать его самому». «Здорово. С чего начнем?» Мишка сгорал от нетерпения. «Э, нет. Придется подождать до утра. Утром ты уйдешь на работу». Худые мальчишечья плечи обиженно поползли вниз. «Не волнуйся, я взял пару отгулов». А сейчас пойдём лучше вниз. Мама занялась ужином. Неплохо бы ей помочь. Мишка ещё раз заглянул в коробку. Эх, почему приходится откладывать на завтра то, что так хочется сделать сегодня? К счастью, возиться с ужином не понадобилось. Бабушка Тося, отправляя гостей, собрала им в дорогу немного перекусить. Немногим в её представлении оказались запечённый гусь, отварная картошка, колбаса, хлеб, овощи и пирог с яблоками. Наевшись, Мишка пожелал родителям доброй ночи и поднялся к себе. Было не поздно, но глаза у него слепались. С трудом уговорив себя почистить зубы, он лёг и тут же уснул.